а руководил ими созданный в 1913 году Верховный Совет Народов России, состав которого был известен только трем доверенным счетчикам. Председатели ложь знали лишь секретарей совета – Некрасова, Керенского, Терещенко. Одним из влиятельных членов Верховного Совета был князь Оболенский, который возглавлял Петербургский областной совет. В течение трех лет, — писал он, — я был членом Верховного Совета, который направлял все русское масонство. Речь шла о 1913-1916 годах. Наряду с умеренным крылом имелись в России и другие направления масонства. Одно из них представляли мартинисты, великим мастером которых был граф Мусин Пушкин. Сюда входило близкое окружение царской семьи. Говорили, что в молодости Николай II был мартинистом, по примеру своих английских, германских и датских родственников. Датская монархия также патронирует масонство, писала Берберова. Николай II вышел, однако, очень скоро из тайного общества. Но его дяди, великий князь Николай и Петр Николаевичи, Внуки Николая I и двоюродные братья Александра III, а также великий князь Георгий Михайлович, остались мартинистами высоких степеней и время от времени в специальном храме в царском селе собирались для ритуала. Это продолжалось по 1916 год. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 23. Особую активность в этой среде развивали французский мистик и оккультист Папюс и его коллега Филипп. Папюс, его настоящая фамилия Деанкос, стремился заманить Николая II вновь в свои сети. Но появление Распутина разрушило его надежды. Монархия впала в мистицизм иного плана. Другим сходным масонским направлением были филалеты. Их русское ответвление было создано в 1890 году в Париже. Само течение основано в XVIII веке. В России в него влились великий князь Александр Михайлович, брат Георгия, руководитель морского музея в Петербурге, часть аристократии и других людей, всего около тысячи человек. Ложа исповедовала крайний мистицизм. Основным занятием были спиритические сеансы, общение с потусторонним миром. Была и диологическая ложа «Люцифер». Возникла в 1910 году. Туда устремились некоторые русские интеллигенты, увлекшиеся декадансом. Среди них называли поэтов Вячеслава Иванова, Брюсова, Белого. Одно время, в период создания своей мистической пьесы «Роза и крест», ложей будто бы интересовался Блок. Но если эти течения были в большой степени мистическими, либо отдавали дань модным увлечениям, то основное ядро российского масонства, сформированное и обученное французскими братьями, имело главным образом политические функции». на него возлагались большие надежды во внутреннем в связи с приближением революции и внешнем в связи с втягиванием в Первую мировую войну планах. Антанте было исключительно важно в случае войны с Германией обеспечить участие России, использование русских солдат в качестве пушечного мяса. Вот почему эмиссары Великого Востока побуждали русских братьев занять важные позиции в государственном аппарате. О том, какое значение этому придавалось, можно составить представление, читая имена масонов, сидевших на дипломатических постах. Берберова приводит список русских масонов в такой области, где, казалось бы, сидели люди, преданные режиму. В нем числятся Англия, Набоков, первый секретарь посольства, заместитель посла Бенкендорфа в январе 1917 года.